Глава десятая Доброе утро, красавчик! Близнец потрепала Людвига по щеке. А тебе идет эта повязка. В комнате, кроме нее и бородатого старика, находились два охранника, вооруженные до зубов, и служанка, вроде без оружия. «Уже слышал новости», — прощебетала Белль, потягивая вино из пузатого бокала. «Мой братец почти сверг совет». «Тебе это не пугает?» — спросил Людвиг. «Ничуть. Все идет по плану». Она допила вино и отмахнулась, когда служанка подошла налить еще. «Я хорошо помню своего отца», — сказала близнец. «Вернее, тот саркофаг, из которого он учил меня жизни. Он любил поговорить, как и всякий старик. А еще любил играть в шахматы. Ты мне кое-что должен, Людвиг Литси». Он показал на капсулу, но не отдал. «Где мой друг?» Его жизнь зависит от твоих слов. Где были найдены ключи?» В Грензине, в одном дне пути на северо-восток от границы с Беллитом. На столе лежала карта, и Людвиг ткнул в нужное место. «Где-то здесь, старинное убежище, куда мы попали случайно». «Уже лучше». Она приобняла его за плечо, дыхнув запахом выпитого. «Что там было?» «Сначала скажешь, что с Эйнером». «А вот же он». Людвиг бросился к окну. Нордера вывели на арену. Его считают так, как будто он пьяный. Что с ним? Отец учил меня играть в шахматы, и эти уроки мне пригодились. Бель хихикнула. Первый. Игра начинается только после того, как расставлены все фигуры. Очевидная вещь, но некоторые об этом забывают. Ты моя пешка, так что имей терпение. Она провела рукой по волосам Людвига. Показался Алик. Трибуны неистовали, кричали его имя и топали ногами с такой силой, что тряслась ложа. Смотри, как он улыбается. Если бы он не был таким психопатом, то стал бы отличным правителем. Ты же обещал, что с Эйнером все будет хорошо. Я помню, согласилась Белль. Еще не поздно все исправить. Что было внутри убежища? Коконы с людьми одинаковые. Один из них пробудился и преследовал нас. «Хм, странно. Отец бы этим заинтересовался. Ну, ладно». «Спаси его!» — крикнул Людвиг. Хотя он уже понимал, что шанса нет. Не стоило ей доверять. Но Олик выставил еще не все фигуры. «Госпожа, вызов по третьему каналу!» — объявился добородый дед. «Генерал Стоун!» «Соедини!» Но ведь начал Людвиг, но не успел закончить. «Лучше помолчи, зайчик». Белль провела пальцем ему по губам и повернулась к экрану на стене. Появилось изображение Стоуна. Даже со своими ненастоящими глазами он выглядит испуганным. Может, в этом план близнеца. Генерал уничтожит Алика и спасет Эйнера. Нет, слишком глупо это звучит. «Я пытаюсь с тобой связаться все утро», — крикнул Стоун. «Ты хоть понимаешь, что происходит?» «Понимаю, генерал», — протянула Белль. «Лучше тебя». Так уж и вышло, что я поклялась в верности моему братику Алику. Но, честно говоря, выбора у меня не было. Видишь ли, он решил уничтожить совет. Но коль ему не подчиняются претарианцы и механики, а с ними себе дороже, он убьет вас чужими руками, пока будет потрошить того бедолагу у всех на глазах. Идеальная алиби. Но кого-то надо обвинить, например, меня или безумного киборга. Но Олег думает, что теперь я на его стороне, так что сегодня тебе и всех остальных старых импотентов убьют агенты бешеного быка. Так, по крайней мере, скажут всем. «В этом твой план!» — вскричал Стоун и ударил тяжелой стальной рукой по столу. «Мы должны были восстановить инфосеть и построить мир, за который боролся Карл. А ты! Я тебе доверял. Я отдал тебе претарианцев. Ты дура. Сопляк убьет тебя, когда ты не будешь ему нужна». Не успеет, Бэль хмыкнула. Он тоже покойник, агенты бешеного быка доберутся и до него, а уж я, как следует поплакав над оставающим телом братца, поведу объединенную армию против старого железного идиота. Легионеры легко заглотят наживку, а твои притарианцы помогут разобраться с излишне ретивыми. За это тебе отдельное спасибо. «Я тебя остановлю, шлюха», — прошипел генерал. «Я». Закончить он не успел. Стоун вскинул пистолет и начал стрелять. Появившийся на изображении претарианец схватил генерала за живую руку и пригвоздил к столу ножом. Другой гвардеец перерезал стоуну глотку. Все залило кровью, и экран погас. Вот теперь фигуры расставлены, объявила Белль. Начинаем. Ворота еще не открылись, но рев толпы уже глушил. Эйнер вышел на горячий песок и оглядел маленького Левиафана. Ублюдок улыбался и, не спеша, будто издеваясь, достал мечи кинжал. Черные клинки поглощали свет. Драться так драться. Эйнер раскрыл щит. Похоже, его сломали, настолько медленно расходились сегменты. Топор ощутимо потяжелел, зато правая рука больше не дрожит, так а мок ушел из горла. Если Людвиг смотрит, то нельзя его позорить. Левиафан, не торопясь, скнул мечом, и Эйнер легко уклонился. «Прикончи уже меня», — хотел произнести он, но слова застревали в пересохшей глотке. «Как же жарко! Воздух такой влажный и плотный, что даже идти через него тяжело. Наверняка из-за этой дряни, что вкололи в шею». Консол продолжал издеваться нарчито медленными ударами. «Когда же ему надоест, и он начнет бить всерьез?» «Видишь ли, Алекс сам выбрал твоего друга», — сказала Белль. Он хотел проучить тебя за резню в акере, а заодно и найти алиби. Вы не все притарианцы и механики горят желанием перейти под крылышком младшего и могут отомстить за совет. Вот Алику нужно, чтобы никто не смог обвинить его хотя бы первое время. А он после убьет всех неугодных офицеров и заменит лояльными». «Ты же обещала», — проговорил Людвиг. сознание обман и стыд за свою тупость уходили» но вернулись злость и страх старые союзники. Злость, требующая расквитаться с врагами, и страх, требующий быть осторожнее, чтобы убить их всех наверняка. но я пыталась спасти твоего друга, можешь мне поверить». «Ты лжешь!» — Людвиг потянулся за мечом. «Сука!» Охранники нацелили оружие. «Убери свою зубочистку!» — приказал бородатый старик. Людвиг сжал кантер и нажал несколько кнопок. Как же с него все стереть? Он не знал. Бесполезно. Бородач выхватил капсулу и отошел, грозя пистолетом. А еще рыцарь называется. Белль поцокла языком и забрала капсулу. Хотя знаешь, чтобы тебе было пообиднее, братец собирался драться с другим человеком. Но тот отказывался нам помогать, и мы нашли замен. А младший пока еще не может отказаться от боя. Таков закон. «Вы мои пешки». но отец учил, что пешками нужно жертвовать. Это второй его урок. Но иногда даже пешка может стать королевой. Ты рассказал мне секрет инфосети, и сам факт существования ключей дал мне огромное преимущество. И уже Алику пришлось импровизировать. Он повысил ставки, но мои ставки подкреплены в отличие от его. «Я тебе отомщу», — сквозь зубы сказал Людвиг. «Как только Эйнар умрет, близнецу конец». «Какой ты там по счету сын? Десятый?» Белли усмехнулась. «Ты никто. Я верну тебя папаше, а он повесит тебя за дезертирство. Ты же его опозорил. Я не буду убивать сама. Мне еще пригодится твоя семья. Мне нужен цепной пес, каким был твой дед для моего отца. Тот, кто напугает врагов до смерти. А кто справится с этим лучше, чем островитяне? И их кавалерия из полурелигиозных фанатиков, сжигающие людей заживо». Для этого мой отец нянчился с твоим дедом, ведь боялись Левиафана, Онинавидели безумного одноглазого старика. Людвиг сжимал рукоять меча. Не успеет ударить, застрелят раньше. белли это знала и продолжала издеваться. Тщеславная сука, как назвал ее Алик. Она такое же чудовище, как и маленький Левиафан. Нет, хуже. Силуэт близнеца и ее охранников подсветился зеленым. Новый глаз хочет помочь, но пока не время, и холодная ярость соглашалась ждать. Был умрет, как только погибнет Эйнер. Но пока Нордор держится, как-то он научился так двигаться. Эйнер уклонился от очередного медленного тычка и зарядил консулу полбу. Раздался громкий протяжный гул, от удара заболело запястье, но Левиафан остался невредим. Что-то защищает его, какое-то поле древний механизм или что-то другое. Сучонок не хочет играть честно. Юнец отходил, нанося неспешные и неуклюжие уколы. Время для шуток давно кончилось, он не ухмылялся. Но в чем смысл этих ужимок? Эйнар остановился. Зрители на арене казались размытыми, но если присмотреться, то их видно, будто они вблизи. Пожилая женщина неестественно медленно хлопала в ладоши и улыбалась, показывая дорогие вставные зубы. Возле нее пролетела муха, еле-еле двигая крыльями. Кто-то сплюнул и плевок падал, переливаясь на солнце. Оливиафан замахивался мечом так же неспешно, как все остальные. Не потому, что он так хотел. Он не мог быстрее. Весь мир стал медленным. Надо было догадаться раньше сказал Эйнар сам себе, и перехватил топор поудобнее. Алик дает своим жертвам один состав, чтобы они стали поживучие, и он мог кормсать их подольше. О себе вкалывает нечто иное, что дает невероятную скорость и реакцию. Белль потягивала вино из бокала, отставив мизинчик. И еще он трусишка, всегда пользуется силовым полем. но Мой человек подменил инъекции, и не только это. Она держалась как можно дальше Людвига. Охранники не опускали оружие. Новый глаз показывает, что они целят ему в грудь. Бель стоит далеко, но хороший выпад мечом ее достанет. Скоро варвар догадается, что топор весит намного больше не просто так. Тогда Алик умрет у всех на виду. Расстроенные легионеры прикончат убийцу, а я объявлю месть бешеному боку Но не для того, чтобы с ним покончить. «Знаешь, ведь на самом деле это всего лишь безвредный старик, доживающий свой век. Его репутация намного сильнее его самого и позволит объединить весь Лефланд под предлогом борьбы с ним. Воевать совсем не обязательно». Она вздохнула. «Жаль, что я не могу рассказать Алику о проделанной работе. Он бы не удержался от похвалы. А тебе урок, красавчик. Если бы ты сидел на жопе ровно, то Алик бы победил и освободил твоего друга». Тебе бы даже не пришлось отдавать ключи». Людвиг смотрел на арену. Эйнер нападает с невероятной скоростью. Порой так быстро, что силуэт размывается. Алик устает, хотя раньше это казалось невозможным. Сейчас все закончится, совсем не так, как нужно. Но эта тщесловная сука все равно сдохнет. Людвиг готовился к удару, которого бы и не постыдился мастер Рейм. По виску скатилась капля пота. Глаз показывает, что все готово. Дверь распахнулась. Кто-то начал стрелять прямо с порога. Один охранник упал после первого попадания в грудь. Служанку отбросила на столик с выпивкой. Второй телохранитель нацелил оружие на дверь, но бородатый старик, стоящий возле близнеца, прострелил охраннику голову из короткого пистолета, спрятанного в рукаве, и прицелился в Белль. В комнату вошли двое притарианцев. Один направил оружие на Людвига. «Мальчишку не трогать, это приказ!» — сказал второй с черными и красными перьями на шлеме. Усиленный голос казался слишком громким. «Что происходит?» — закричала Белль, и от ее тщеславной ухмылки не осталось и следа. зайф ты предатель!» «Я предпочитаю выбирать сторону победителя!» Старик засмеялся. «Господин консул передает привет!» — сказал притарианец. «Он в восторге от твоего плана!» но хочет внести коррективы. Ты умрешь сейчас, а вот второй близнец так легко не отделается. Он будет умирать долго, не меньше недели, страдая каждый миг. Помни об этом перед смертью, шлюха». Бель зажала рот и посмотрела на Людвига, будто молила о помощи. А Людвиг смотрел на всех четверых. Они обведены зелеными силуэтами. Левиафан устал. Он даже пару раз споткнулся, но до сих пор не выказал страха. Это поле по-прежнему защищает. Только кто-то хочет смерти консула, раз сюда вывели Эйнера и дали возможность драться с младшим на равных. Эйнер отбил черный меч щитом. Ударная волна подняла песок в воздух. Консул отлетел назад и упал, а щит закрылся. Клинок Левиафана перестал светиться. «Силовое оружие, как у хромовников» пробивающая любую броню, но пасующая перед таким щитом. Те, кто отправил Эйнера в бой, должны были знать и о поле, иначе все бессмысленно. Он нажал большим пальцем кнопку на рукояти, топор вздрогнул и завибрировал так сильно, что едва не выпал. Черное лезвие сияло так, будто поглощало свет. Левиафан тоже это заметил. Он отряхнул рубашку, отсалютовал мечом и пошел в последнюю атаку. Белль выхватила кантер из кармана и зажала кнопки. Капсула засветилась красным. «Я ее сотру!» — закричала она хриплым голосом. «Только попробуйте выстрелить! Я все уничтожу! Все ключи от инфосети!» «Господин консул знает, что внутри», — сказал притарианец в украшенном перьями шлеме. «Он дал особые инструкции на этот счет. Эта технология должна остаться в прошлом». Ее приказано спрятать в темное ужасное место, куда никто не сунется. Так уж вышло, что оно у тебя между ног. Зеленые силуэты притерианцев начали двигаться, хотя сами они не шевелились. Силуэт стоящего позади поднял оружие, и гвардеец повторил это движение. Раздался выстрел, притерианец грохнулся на пол. Из простреленного шлема с перьями растеклась лужа крови. Силуэт бородатого старика начал вскидывать пистолет, но второй претарянец успел раньше. Раненый схватился за живот и упал, а гвардеец силой наступил на голову. Ты никогда не умел выбирать победителя заев. Он вытер подошву об ковер. Зеркальный шлем стал прозрачным, показывая обычное лицо с очень тонкими, редкими бровями, будто их нет. Ты меня напугал, Гейл! Бел разжала пальцы. Хоть бы предупредил, вот чуть все не стерло. Это было бы трагедией. Притарианец засмеялся и снял перчатку. Близнец захохотала вслед за ним. Но силуэт пришел в движение, а гвардеец все повторил. Он отобрал кантор и ударил Белли в нос. Она отошла к стене и медленно села на пол. Кровь залила мундир. Сопляк не до конца понимает, что это такое. Притарианец смотрел на капсулу. Как и ты. «А бешеный бык понимает. Он велел поблагодарить за такой подарок. Спасибо, девочки, без вас бы это не удалось». Людвиг вытащил меч. Новый глаз не только подсказывал, что сейчас гвардеец выстрелит в Бель, но и куда он может прицелиться. Зеленая линия на полу отмечает, куда нужно идти, чтобы не схватить пулю. Собственный силуэт, бегущий в атаку, показывал, в какую сторону пригибаться. Он побежал, самахиваясь мечом. Притерианец начал поворачиваться. Пистолет стрелял так громко, что закладывало уши, но пули только разрывали стену позади. Людвиг добрался до обозначенной точки и глаз подсказал, куда следует ударить. Усиленный древней сталью клинок пробил прозрачное забрало шлема. Силуэт гвардейца погас. Притерианец тяжело рухнул среди трупов. Через дырочку в бронированном стекле полилась кровь. «Отец говорил мне о третьем уроке», — гнусовым голосом сказала Бэль, зажимая нос, — «следить за действиями противника и думать, как он. Этот урок я просрала, потому что в шахматах всего два игрока, и...» Она секлась Людвиг направил меч ей в лицо. У близнеца еще много трюков в рукавах, броня под одеждой и даже лезвие в пальце. На шее голова не защищены ничем. Глаз показывал, что Белль может попробовать ударить, но не успеет. Вытащи его оттуда! Он кивнул на арену, где все еще шел бой. Слушай, нам не надо ссориться! залепетала она. Я просто люблю такие монологи, но это не значит. Вытащи его оттуда. Как я не могу? Мне плевать. Умрет он, умрешь и ты. Мертвый притаряница разжал пальцы, капсула покатилась по полу. «Вытащи его и получишь свои ключи, или я тебя прикончу. Мир твоей смерти ничего не потеряет». Она покрутила пуговицу на мундире и произнесла. «Когда спектакль окончится, вытащите пешку живой». «Босс», — раздался голос, — «но ведь все подготовлено к экзекуции». «Вытащить пешку живой, даже если для этого придется разнести весь форт». «Принято», — ответил неизвестный собеседник. «Вот, видишь, все идет по плану», — Белли усмехнулась. «А еще называешь себя рыцарем? Какой рыцарь может угрожать даме?» «Рыцарь огненной кавалерии», — ответил Людвиг. Эйнар никогда не бил заряженным топором. Результат поразил. Поле отключилось. Консул рухнул на землю, разрубленный почти до пояса. Левиафан посмотрел направо, укусил себя за плечо и умер. Толпа замолчала. Время начало двигаться, как раньше, больше не замедляясь. «Убийца!» — кричались трибун. «Он убил его! Агент БК! Лазутчик!» Эйнер рухнул на колени. Силы, которые его только что переполняли, куда-то исчезли. Солнце светило так ярко, что он ничего не видел. Подскочившие легионеры подхватили за руки, но вряд ли они хотели помочь. «Ты сдохнешь!» — пробормотал молодой офицер в шлеме с красными перьями и всхлипнул. «Убийца!» Эй, рута вниз в помещение под ареной. «Здесь не только солдаты, но и здоровенный страж, внутри которого сидит погонщик. Огромная пушка разнесет любого на куски. Вот теперь точно конец, зато будет быстро!» «Готовься к смерти, ублюдок!» — приказал офицер. Эйнер поднял голову, благо, что свет больше не режет глаза. Жаль только, что нет сил встать. На него смотрело несколько стволов. Все же это лучше, чем быть выпотрошенным на арене руками безумного сына древнего старца. Стоящий в стороне легионер пощупал ухо и с удивлением переглянулся с погонщиком. Огонщик был удивлен не меньше и пожал плечами. Его машина повторила жест. Бронированное стекло стража стало зеркальным, и он повернулся к остальным. «Что ты делаешь?» — спросил офицер. Стоящий за его спиной легионер выстрелил ему в голову. Но другие тут же изрешетили предателя. Страж открыл огонь из своей огромной пушки, стреляя по всем. Эйнер попытался отползти за стол, чтобы не зацепить шальной заряд но едва не потерял сознание от слабости. Стрельба затихла. Лишь одинокая боевая машина стояла среди трупов. Зеркальное стекло пробито в нескольких местах. Пушка грустно смотрит в пол. «Он живой?» — раздался знакомый голос. «Надеюсь», — ответила молодая женщина. «Если он умрет, это будет самой смешной шуткой в моей жизни. И последней». Эйнер хотел спросить, в чем шутка, но уснул раньше.